17. Концерт состоит из двух отделений. В первом исполняется соната Гайдна и танцевальная сюита Лютославского. Второе посвящено 24 шопеновским прелюдиям. Соната Гайдна в его исполнении хрупка и чиста. Он словно демонстрирует, что эти крупные кисти вовсе не грубы, и способны порхать, как дамские ручки. Маленькие пьесы Лютославского, она слышит впервые. Они напоминают ей крестьянские танцы Бартока. Они ей нравятся. Они нравятся ей больше, чем следующий за ними Шопен. Возможно, поляк и сделал себе имя как его интерпретатор, но Шопен, которого знает она, сокровеннее и нежнее. Ее Шопен способен перенести Беатрис из Барри Готик из Барселоны в гостиную большой старинной усадьбы. На далёких польских равнинах, где долгий летний день подходит к концу, ветерок колышет занавески, а в доме витает аромат роз. Перенестись, потеряться в пути. Определённо устаревшее представление о том, что музыка делает с теми, кто её слушает, устаревшее и к тому же сентиментальное. Но это то, чего ей хочется сегодня вечером, и этого поляк ей не даёт. За последней прелюдией следуют аплодисменты. Вежливые, но без энтузиазма. Она не единственная, кто пришел послушать Шопена в исполнении настоящего поляка и был разочарован. На бис, в знак признательности хозяев, он в довольно рассеянной манере исполняет короткую пьесу «Момпоу», после чего удаляется без тени улыбки. Не в настроении? Или он такой всегда. Собирается позвонить домой и пожаловаться на приём, оказанный ему каталонскими обывателями. Есть ли мадам Полячка, готовая выслушать его сетования? На женатого он не похож. Скорее на мужчину, за плечами у которого не один развод, а бывшие жёны скрипят зубами, желая ему зла.